сказала Алиса. Она видела, что Коля Сулейма не растерялся, и, осторожно, чтобы крыс не видел, заходит сбоку. «Возьми», — повторила Алиса, краем глаза следя, как Коля подбирается к крысу. «Ну?» Крыс сделал шаг вперед, и в этот момент Коля Сулейма бросился на него. Правда, не очень удачно, потому что был плохим спортсменом. Крыс успел выставить локоть.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 К сожалению, молодой сотрудник, который примчался меня разыскивать, растерялся и не догадался обратиться к соседям. И пока он меня отыскал, драгоценное время было упущено. Тем временем вычислительная машина посчитала с точностью до миллиграмма вес и габариты нарушителей времени. И начался детектив. Временщики искали свидетелей, опросили 10 тысяч человек и, наконец, узнали, кто же пользовался машиной.